Они вернулись минут через пятнадцать. Парни тащили на себе Григория Ивановича. Сева нес свой рюкзак и катил в сумку тележку старика. Виктория утирала слезы. Рассказали, что шли они, по словам Виктории, бесконечно долго. А потом Григорий Иванович оступился и подвернул ногу. Не то что идти, встать на нее не мог. Отправили вперед на разведку Рафика и Демаса. Сева с Викторией остались ждать. Ждали долго, те не вернулись. И потому все решили идти. назад. Мы шли, и шли, и у меня уж никаких сил не было, так тяжело, просто ужас. У меня всё плечо отвисло, да ещё темнота эта. А откуда у вас лампа? Виктория только сейчас заметила, что стало светлее, и всё благодаря невесть откуда взявшейся керосинке. А вы разве никого не встретили? спросила Альбина. И не спали? Мы все тут впали в какой-то странный сон, и к нам являлись призраки из нашего прошлого. «А к вам приходил кто-нибудь?» «Господи, помилуй, еще призраков нам не хватало». «Почему-то перекрестилась Виктория. Мы не спали, мне кажется, что мы все время шли. Сначала туда, потом обратно. Непонятно, вернутся ли парни. Может, конечно, они уже куда-то дошли и скоро приведут нам помощь». «Я бы не стал на это рассчитывать». Как всегда, спокойно промолвил Михаил, говоря, как бы сам с собой. «Я бы не стал на это рассчитывать». «Ну, покажите ногу». Зорге склонился над бледным Григорием Ивановичем. Тот подтянул штанину. Зорге пододвинул фонарь поближе. «Так, есть небольшой отёк. Лёд бы приложить, но льда нет. Но мы можем замотать плотнее. Нужна компрессия. У кого-нибудь есть платок или шарф? Надо замотать ногу, чтобы прошёл отёк. Мне кажется, перелома нет». «У меня ветошь есть в сумке из старой простыни», пропыхтел Григорий Иванович. «Я взял, чтобы ветки подвязать до...» Да и вообще в хозяйстве тряпки всегда нужны. Григория Ивановича уложили на шпалы. Зорге попытался поднять сумку старика, крякнул, расстегнул, достал кусок ткани в невзрачную полоску, разорвал и перевязал ногу. Потом поднял ее повыше, уперев в стены туннеля. «Ещё бы парацетамол или аспирин дать». «У меня есть я пью аспирин, когда голова болит». Альбина полезла в свою сумку. «Только воды нет, запивать нечем». «Так есть вода-то у меня в сумке, в другом кармане». «Так вот почему она у вас такая неподъёмная? Неудивительно, что вы ногу подвернули такую тяжесть таскать». Сказал Зорге под общий изумлённый возглас, вытаскивая из рюкзака полуторалитровую бутыль воды. Полежите минут 15 и двинемся в путь. А мы что, тех двоих разве не будем ждать? Маша нервно одёрнула кофточку и повернулась к Михаилу. Вы же сказали, что или все вместе, или никак. Конечно, будем, всё так же невозмутимо ответил Михаил. Но нет, я против. Возмутилась Альбина. Эдак мы вообще никуда не дойдём. Они бросили этих троих и, судя по всему, не собирались за ними возвращаться. Лично у меня они не вызывают никакого доверия, и вообще откуда нам знать, что они вернутся? И когда они вернутся? Надо лишь немного подождать.